Глава седьмая. Зов услышан. Когда Бэк за пять минут заработал Джону Торнтону 1600 долларов, тот смог уплатить кое-какие долги и двинуться вместе со своими компаньонами к Востоку на поиски затерянной золотой россыпи, легенда которой была так же стара, как история этого края. Многие искали ее, немногие нашли, а большинство искавших не вернулось из своего путешествия. Сказочная россыпь была причиной многих трагедий, окружена тайной. Никому не было известно, кто первый открыл ее. Даже самые древние легенды об этом не упоминали. Люди знали только, что на том месте стояла старая полуразвалившаяся хижина. Некоторые золотоискатели в свой смертный час клялись, что видели и хижину, и россыпь, и в доказательство показывали самородки, которым не было равных на всем севере. Однако среди живых не осталось ни одного человека, которому удалось добыть что-либо из этой сокровищницы. А мертвые были мертвы. И Джон Торнтон, и Пит, и Ганс, взяв с собой Бека еще полдюжины собак, двинулись на восток по неисследованной дороге, надеясь дойти туда, куда не дошли другие люди и собаки. Они прошли 70 миль вверх по Юкону, затем повернули налево по реке Стюарт, миновали Мэйо и Маквешен. и продолжали путь до того места, где река Стюарт превращается в ручеек и вьется вокруг высоких скал горного хребта, идущего вдоль всего материка. Джон Торнтон немного требовал от людей природы. Пустынные дикие места его не страшили. Щепоткой соли в кармане и ружьем за плечами он забирался в лесную глушь и бродил, где вздумается и сколько вздумается». Он жил как индеец, никогда и никуда не спешил, и во время своих странствий добывал себе пищу охотой. А если дичи не попадалось, он с тем же спокойствием индейца продолжал путь в твердой уверенности, что рано или поздно набредет на нее. И во время великого путешествия на восток их меню состояло из добытого охотой свежего мяса, поклажено на артах главным образом из снаряжения и необходимых орудий, а программа была составлена на неограниченное время. Бек беспредельно наслаждался такой жизнью — охотой, рыбной ловлей, блужданием по новым незнакомым местам. Они то по несколько недель подряд шли и шли, то целыми неделями отдыхали, разбив где-нибудь лагерь, и тогда собаки бездельничали, а люди, взрывая мерзлую землю или породу, без конца промывали ее в лотках у костра, ища в ней золото. Иногда они голодали, иногда роскошествовали. Все зависело от того, много ли по дороге попадалось дичи и удачно ли бывала охота. Подошло лето, и люди и собаки, на вьюченной поклажей, переплывали на плоту голубые горные озера, спускались или поднимались по течению незнакомых рек в утлых челноках, выпиленных из стволов деревьев. Проходили месяцы, они все бродили среди диких просторов этой неисследованной земли, где не было людей, но где когда-то побывали люди, если верить легенде о покинутой хижине. Переходили горные хребты, разделявшие реки, и не раз их здесь застегали снежные бураны, дрожали от холода под полуночным солнцем. на голых вершинах между границей лесов и вечными снегами. Спускались в теплые долины, где тучами носилась машкара, и в тени ледников собирали спелую землянику и цветы, которые могли соперничать красотой с лучшими цветами юга. Осенью они очутились в волшебной стране озер, печальный и безмолвный, где, должно быть, когда-то водилась дичь, но теперь не было нигде и признака жизни. Только холодный ветер свистел... Замерзала вода в укрытых местах, да меланхолически журчали волны, набегая на пустынный берег. И вторую зиму проходили они, ища давно исчезнувшие следы людей, которые побывали здесь до них. Однажды они набрели на тропинку, проложенную в дремучем лесу. Это была очень старая тропинка, и они вообразили, что заброшенная хижина где-то совсем близко. Но тропинка начиналась неведомо где и кончалась неведомо где, и оставалась загадкой, кто и для чего протоптал ее. В другой раз они наткнулись на остатки разрушенного временем охотничьего шалаша, и между клочьями и слевших одеял Джон Торнтон нашел длинноствольное кремневое ружье. Он знал, что ружье этого типа выпускала компания Гудзонова залива в первые годы всеобщей тяги на северо-запад. Тогда за одно ружье давали такой же высоты тюк плотно уложенных бобровых шкурок. Больше среди развалин не нашлось ничего, что напоминало бы о человеке, который некогда построил этот шалаш и оставил между одеялами свое ружье. Снова наступила весна, и после долгих странствий Они, в конце концов, нашли не легендарную покинутую хижину, а поверхностную россыпь в широкой долине, где было столько золота, что оно, как желтое масло, оседало на дне промывочного лотка. Три товарища не стали продолжать поиски. Здесь они за день намыли на тысячи долларов чистого золотого песка и самородков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки из лосиных шкур, По 50 фунтов в мешок, и мешки укладывали штабелями, как дрова, перед шалашом, который они сплели себе из еловых веток. Поглощенные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летит время. Дни пролетали, как сон, а груды сокровищ все росли и росли. Собакам делать было решительно нечего. Только время от времени приносить дичь, которой настреляет Торнтон и Бек целыми часами лежал в задумчивости у огня. В эти часы безделия ему все чаще представлялся коротконогий волосатый человек. И жмурясь на огонь, Бэк в своем воображении бродил с этим человеком в другом мире, который смутно вспоминался ему. В этом другом мире, видимо, царил страх. Наблюдая за волосатым человеком, когда тот спал у костра, уткнув голову в колени и обняв ее руками, Бэк замечал, что спит он беспокойно, часто вздрагивает во сне, а, просыпаясь, боязливо вглядывается в темноту и подбрасывает сучи в огонь. Если они ходили по берегу моря, где волосатый собирал раковины и тут же съедал их содержимое, глаза его шныряли по сторонам, ища, не таится ли где опасность, а ноги готовы были при первом тревожном признаке вихрем мчаться прочь. По лесу они пробирались бесшумно, впереди волосатый, за ним бэк. И оба всегда были на насторожи. Уши у обоих шевелились, и ноздри вздрагивали, потому что у человека слух и чутье были такие же тонкие, как у Бека. Волосатый умел лазить по деревьям так же быстро, как бегать по земле. Хватаясь то за одну ветку, то за другую, он перепрыгивал иногда расстояние в 10-12 футов между одним деревом и другим, балансируя в воздухе, никогда не срываясь. На деревьях он чувствовал себя так же свободно, как на земле. Беку вспоминались ночи, когда он сторожил под деревом, на котором спал волосатый человек, крепко уцепившись руками за ветви. И сродни этим видениям, в которых являлся Беку волосатый человек, был зов, по-прежнему звучавший из глубин темного леса. Он вселял в Бека сильную тревогу, вызывал непонятные желания. Бек испытывал какую-то смутную радость и беспокойство, и буйную тоску, неведомо о чем. Иногда он бежал в лес, откуда ему слышался этот зов, искал его там, как нечто осязаемое, и лаял то тихо, то воинственно, смотря по настроению. Он тыкался носом в холодный лесной мох или сырую землю, покрытую высокой травой, и фыркал от блаженства, вдыхая их запах. Или часами, словно притаившись в засаде, лежал за поваленными бурей стволами, обросшими древесной губкой, и, наставив уши, широко раскрыв глаза, Ловил каждый звук, каждое движение вокруг. Быть может, лежа тут, он подстерегал тот неведомый зов, не дававший ему покоя. Он и сам не знал, зачем он все это делает. Он повиновался чему-то, что было сильнее его, и делал все безотчетно. Он был теперь весь во власти непобедимых инстинктов. Иногда лежит в лагере и дремлет, разнеженный теплом, и вдруг поднимет голову, насторожит уши, как будто напряженно прислушиваясь, затем вскакивает, и мчится все дальше и дальше, часами носится по лесу или на просторе открытых равнин. Он любил бегать по дну пересохших речек, следить за жизнью леса. Целыми днями лежал в кустах, откуда можно было наблюдать за куропатками, которые, важно, прохаживались по траве или, хлопая крыльями, перелетали с места на место. Но больше всего нравилось Беку бегать в светлом сумраке летних ночей и слушать сонный глухой шепот леса, читать звуки и приметы, как человек читает книгу. Искать, искать то таинственное, чей зов он слышал всегда и наяву, и во сне. Раз ночи он со сна испуганно вскочил, широко раскрыв глаза, дрожащими ноздрями втягивая воздух. Вся шерсть на нем встала дыбом и ходила, как волны под ветром. Из леса доносился зов, такой внятный, как никогда. Это был протяжный вой, и похожий, и не похожий на вой ездовых собак. Бэк он показался знакомым. Да, он уже слышал его когда-то. В несколько прыжков пробежал он через спящий лагерь, бесшумно и быстро помчался в лес. Когда вой стал слышен уже где-то близко, Бэк пошел тише, соблюдая величайшую осторожность. Наконец он подошел к открытой поляне и, взглянув из-за деревьев, увидел большого тощего волка, который выл, задрав морду кверху. Бек не произвел ни малейшего шума, но волк почуял его и перестал выть. Он нюхал воздух, пытаясь определить, где враг. Весь подобравшись и вытянув хвост палкой, Бек, крадучись, вышел на поляну с необычной для него настороженностью переставляя лапы. В каждом его движении была и угроза, и одновременно дружественное предложение мира. Именно так встречаются хищники лесов. Но волк, увидев Бека, обратился в бегство. Бэк большими скачками помчался вслед, охваченный бешеным желанием догнать его. Он загнал его в ложе высохшего ручья, где выход загораживали сплошные заросли кустарника. Волк заметался, завертелся, приседая на задние лапы, как это делали Джо и другие собаки, когда их загоняли в тупик. Он рычал и, ощетинившись, непрерывно щелкал зубами. Бэк не нападал, окружил около волка, всячески доказывая свои мирные намерения. Но волк был настроен подозрительно и трусил, так как Бэк был втрое крупнее его и на целую голову выше. Получив момент, Серый бросился бежать, и опять началась погоня. Порой Беку удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повторялось сначала. Волк был очень истощен, иначе Беку не так-то легко было бы догнать его. Он бежал, а когда голова Бека оказывалась уже у его бока, начинал вертеться на месте, готовый защищаться, но при первой же возможности снова бросался бежать. В конце концов упорство Бека было вознаграждено. Волк, убедившись в безобидности его намерений, обернулся, и они обнюхались. Установив таким образом дружеские отношения, они стали играть, но с той напряженной и боязливой осторожностью, под которой дикие звери таят свою свирепость. Поиграв с Беком, волк побежал дальше легкой рысцой, всем своим видом давая понять, что он куда-то спешит, и приглашает Бека следовать за ним. Они побежали рядом в густом сумраке, сначала вверх по речке, до тому ущелью, на дне которого она протекала, потом через мрачные горы, где она брала начало. По противоположному склону водораздела они спустились на равнину, где были большие леса и много речек. И этими лесами они бежали и бежали дальше. Проходили часы, уже и солнце стояло высоко в небе и заметно потеплело. Бэк был в диком упоении. Теперь он знал, что бежит рядом со своим лесным братом именно туда, откуда шел властный зов, который он слышал во сне и наяву. В нем быстро оживали какие-то древние воспоминания, и он отзывался на них, как некогда отзывался на ту действительность, призраками которой они были. Да, все то, что было сейчас, происходило уже когда-то в том другом мире, который смутно помнился ему. Вот так же он бегал на воле, и под ногами у него была нехоженая земля, а над головой необъятное небо. Они остановились у ручья, чтобы напиться, и тут Бэк вспомнил о Джоне Торнтоне. Он сел. Волк опять пустился было бежать туда, откуда, несомненно, шел зов, но, видя, что Бэк не двигается с места, вернулся, потыкался носом в его нос и всячески пробовал подстегнуть его. Но Бэк отвернулся от него. и медленно двинулся в обратный путь. Чуть не целый час его дикий собрат бежал рядом и тихо визжал. Потом он сел, поднял морду к небу и забыл. Этот унылый вой Бэк, удаляясь, слышал еще долго, пока он не замер вдали. Джон Торнтон обедал, когда Бек влетел в лагерь и кинулся к нему. Безумствуя от любви, он опрокинул хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо, кусал его руку, словом «валял дурака», как Джон Торнтон называл это. А хозяин, в свою очередь, ухватив пса за голову, тормошил его и любовно ругал последними словами. Двое суток Бек не выходил за пределы лагеря и неотступно следил за Торнтоном. Он ходил за ним по пятам, Сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест, как вечером залезает под одеяло и утром вылезает из-под них. Но прошли эти двое суток, и зов из леса зазвучал в ушах Бека еще настойчивее и повелительнее, чем прежде. Он опять забеспокоился. Его преследовали воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о лесном брате, о том, как они бежали рядом среди необозримых лесных просторов. Он снова стал убегать в лес, но дикого брата больше не встречал. Как ни вслушивался Бэк долгими ночами, он не слышал его унылого боя. Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придется. И однажды он перебрался через знакомый водораздел и снова попал в страну лесов и рек. Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал по дороге, и все бежал и бежал, легкими длинными скачками, ничуть не уставая. Он ловил лососи в большой реке, которая где-то далеко вливалась в море, и у этой же реки он загрыз черного медведя. Медведь так же, как и Бек, ловил здесь рыбу, и, ослепленный комарами, бросился бежать к лесу, страшный в своей бессильной ярости. Несмотря на его беспомощность, схватка была жестокой и окончательно пробудила дремавшего в беке зверя. Через два дня он вернулся на то место, где лежал убитый медведь, и увидел, что десяток росомах дерутся из-за этой добычи. Он расшвырял их, как Микину, а две, не успевшие убежать, остались на месте навсегда лишенные возможности драться. Бек становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых, И один, без чужой помощи, полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это сознание своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях, сквозила в игре каждого мускула, о ней выразительнее всяких слов говорили все его повадки, и, казалось, гордость эта даже придавала новой и пышность его великолепной шерсти.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 не давал раненому лосю ни минуты покоя. Он не позволял ему пощипать листьев или побегов молодых берез и верб, не давал напиться из ручейков, в которые они переходили, и лось не мог утолить сжигавшую его жажду. Часто он в отчаянии пускался бежать. Бэк не пытался его остановить, но спокойно бежал за ним по пятам, довольный ходом этой игры. Когда лось стоял на одном месте, Бэк ложился на землю. Когда же тот пытался поесть или попить, он яростно наскакивал на него. Большая голова лося, с ветвистыми, как деревья рогами, клонилась все ниже, он прелся все медленнее. Теперь он подолгу стоял, опустив морду к земле, свяло повисшими ушами, и у бека было больше времени для того, чтобы сбегать, напиться или отдохнуть. Когда он, тяжело дыша и высунув красный язык, лежал, не спуская глаз с громадного лося, Ему казалось, что все окружающее принимает какой-то иной облик. Он чувствовал, в мире вокруг происходит что-то новое. Казалось, вместе с лосями сюда незримо пришли какие-то другие живые существа. Лес и вода и воздух словно трепетали от их присутствия. Об этом говорили Беку не глаза его, не слух, не обоняние, а какое-то внутреннее безошибочное чутье. Он не видел и не слышал ничего необычного, но он знал, что в окружающем мире произошла перемена, что где-то рыщут какие-то странные существа. И он решил исследовать мир вокруг, когда доведет до конца дело, которым сейчас занят. Наконец, на исходе четвертого дня он доканал таки старого лося. Целый день и целую ночь он оставался около своей добычи, Отъедался, отсыпался и бродил вокруг. Потом, отдохнув и восстановив силы, он вспомнил о Джонни Торнтоне и легким галопом помчался к лагерю. Он бежал много часов, ни разу не сбившись с запутанной дороги, направляясь прямо домой по незнакомой местности, так уверенно, что мог посрамить человека с его компасом. По дороге Бэк все сильнее и сильнее чуял вокруг что-то новое, тревожное. Повсюду шла теперь какая-то иная жизнь, чем та, какую он наблюдал здесь все лето. И говорил об этом Беку уже не только таинственное внутреннее чутье. Нет, об этом щебетали птицы, об этом болтали между собой белки, даже ветерок нашептывал ему это. Бэк несколько раз останавливался и, усиленно нюхая свежий утренний воздух, чуял в нем весть, которая заставляла его бежать быстрее. Его угнетало предчувствие какой-то беды, которая надвигалась или, может быть, уже случилась. И когда он пересек последний водораздел и спустился в долину, где находился лагерь, он побежал тише, соблюдая осторожность. Пробежав три мили, он наткнулся на свежие следы, и шерсть у него на затылке зашевелилась. Следы вели прямо к лагерю, к Джону Торнтону. Бек помчался быстрее, еще бесшумнее. Все чувства в нем были напряжены. Он остро воспринимал многочисленные мелкие подробности, которые рассказали ему многое, но не все до конца. Нюхом чуял он, что по тропе, по которой он бежал, до него прошли какие-то люди. Что-то зловещее таил в своем молчании затихший лес. Примолкли птицы, попрятались все белки, одна только попалась на глаза Беку. Ее серенькое блестящее тельце прильнуло к серой поверхности сухого сука так плотно, что казалось частью его, каким-то наростом на дереве. Бэк несся легко и бесшумно, как тень, и вдруг морда его быстро повернулась в сторону, словно направленная какой-то посторонней силой. Он пошел на новый незнакомый запах и в кустах увидел Нига. Пес лежал на боку мертвый. Видимо, он дополз сюда, И тут испустил дух. В каждом боку у него торчало по оперенной стреле. Пройдя еще сто ярдов, Бэк наткнулся на одну из ездовых собак, купленных Торнтоном в Доусоне. Собака в предсмертных муках корчилась на земле у самой тропинки, и Бэк обошел ее, не останавливаясь. Из лагеря глухо доносились голоса, то затихая, то усиливаясь. То был монотонный ритм песни. Бек прополз на животе до конца просеки, и тут нашел Ганса, лежащего ничком и утыканного стрелами, как дикобраз. В эту самую минуту, глянув в сторону, где раньше стоял их шалаш из еловых веток, Бэк увидел зрелище, от которого у него вся шерсть поднялась дыбом. Его охватил порыв неудержимой ярости. Сам того не сознавая, он зарычал громко, грозно, свирепо. Последний раз в жизни страсть в нем взяла вверх над хитростью и рассудком. Бэк потерял голову, и этому виной была его великая любовь к Джону Торнтону. Ихеты, плясавшие вокруг остатков шалаша, вдруг услышали страшный рык мчавшегося на них зверя, какого они никогда еще не видели. Бэк, как живой ураган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения. Он кинулся на того, кто стоял ближе всех — это был вождь Ихетов — и разорвал ему горло зубами так, что из вены фонтаном брызнула кровь. Когда индейец упал, Бек, не трогая его больше, прыгнул на следующего, ему тоже перегрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он ринулся в толпу, рвал, терзал, уничтожал, не обращая внимания на стрелы, сыпавшиеся на него — Он метался с такой непостижимой быстротой, а индейцы сбились в такую тесную кучу, что они своими стрелами поражали не его, а друг друга. Один молодой охотник метнул в Бека копье, но оно угодило в грудь другому охотнику, и с такой силой, что острие прошло насквозь и вышло на спине. Тут и Хетов охватил панический ужас, и они бросились бежать в лес, крича, что на них напал злой дух. Бек действительно казался воплощением дьявола, когда гнался за ними по пятам, преследуя их между деревьями, как оленей. Роковым был этот день для ехетов. Они рассеялись по всем окрестным лесам, и только через неделю те, кто уцелел, собрались далеко в долине и стали считать потери. А Бек, устав гнаться за ними, вернулся в опустевший лагерь. Он нашел Пита на том месте, где его застали сонного и убили раньше, чем он успел вылезти из-под одеял. Земля вокруг хранила свежие следы отчаянной борьбы Торнтона, и Бек обнюхал их эти следы все до последнего. Они привели его к берегу глубокого пруда. На самом краю, его головой и передними лапами в воде, лежала верная скит, не оставившая хозяина до последней минуты. Пруд... Тенистый и мутный от промывки руды хорошо скрывал то, что лежало на дне. А лежал там Джон Торнтон. Бэк проследил его шаги до самой воды, и обратных следов нигде не было видно. Весь день Бэк сидел у пруда или беспокойно бродил по лагерю. Он знал, что такое смерть. Человек перестает двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет, и ощущал какую-то пустоту внутри. Это было похоже на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищи ее нельзя было заполнить. Боль забывалась только в те минуты, когда он, остановившись, смотрел на трупы ихетов. Тогда в нем поднималась великая гордость. Никогда еще он так не гордился собой, ведь он убил человека, самую благородную дичь, «Убил по закону дубины и клыка», — он с любопытством обнюхивал мертвецов. «Оказывается, человека убить очень легко, легче, чем обыкновенную собаку. Без своих стрел и копий и дубин они не могут равняться силой с ним, Беком. и значит, впредь их бояться нечего, когда у них в руках нет стрел, копья или дубинки». Наступила ночь, высоко над деревьями взошла полная луна, и залила землю призрачным светом. И в эту ночь, печально сидя у пруда, Бек ясно почувствовал, что в лесу идет какая-то новая для него жизнь. Он встал, насторожил уши, понюхал воздух. Издалека слабо, но отчетливо донесся одинокий вой. Затем к нему присоединился целый хор. Вой слышался все громче. Он приближался с каждой минутой. Снова Бэк почувствовал, что слышал его когда-то в том другом мире, который жил в глубине его памяти. Он вышел на открытое место и прислушался. Да, это был тот самый зов, многоголосый зов. Никогда еще он не звучал так настойчиво, не манил так, как сейчас, и Бек готов был ему повиноваться. Джон Торнтон умер, последние узы были порваны. Люди с их требованиями и правами более не существовали для Бека. Охотясь с живой добычей, волчья стая, так же как индейцы, шла вслед за перекочевывавшими лосями и, пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бека. Серебристым потоком хлынула она на поляну, купавшуюся в лунном свете, а посреди поляны стоял Бэк, неподвижный, как изваяние, и ждал. Этот громадный и неподвижный зверь внушал волкам страх, и только после минутной нерешимости самый храбрый из них прыгнул к Беку. С быстротой молнии Бек нанес удар и сломал ему шейные позвонки. Некоторое время он стоял так же неподвижно, как прежде, а за ним в вагоне катался по земле умирающий волк. Еще три волка одним за другим пытались напасть на него — И все отступили, обливаясь кровью с разорванным горлом или плечом. Наконец вся стая бросилась на Бека. Волки лезли на него, толпясь и мешая друг другу в своем нетерпении овладеть добычей. Но изумительное проворство и ловкость выручили Бека. Вертясь во все стороны на задних лапах, действуя зубами и когтями, он отбивался одновременно от всех нападающих. Чтобы помешать им зайти с тыла, ему пришлось отступить, Он пятился, пока не миновал пруд и не очутился в русле высохшей речки. Дальше он наткнулся на высокий откос и, двигаясь вдоль него, добрался до глубокой выемки, где хозяева его брали песок для промывки. Тут он был уже защищен с трех сторон, и ему оставалось только отражать натиск врагов спереди. Он делал это так успешно, что через полчаса волки отступили в полном смятении. Они тяжело дышали, высунув языки. Их белые клыки резко белели в лунном свете. Одни прилегли, подняв мордой, навострив уши. Другие стояли, следя за Бэком. А некоторые локали воду из пруда. Большой тощий серый волк осторожно вышел вперед. Он явно был настроен дружелюбно. И Бэк узнал того дикого собрата, с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонько повизгивал. И когда Бэк ответил ему тем же, они обнюхались. Затем подошел к боку и другой старый волк, весь в рубцах от драк. Бэк сначала оскалил зубы, но потом обнюхался и с ним. После этой церемонии старый волк сел, поднял морду к луне и протяжно завыл. Завыли и все остальные. Бэк узнал тот зов, что тревожил его долгими ночами. И он тоже сел. И завыл. Когда все затихли, он вышел из своего укрытия, и стая окружила его, обнюхивая наполовину дружески, наполовину враждебно. Вожаки опять завыли и побежали в лес. Волки бросились за ними воя хором. Побежал и Бек рядом со своим диким собратом. Бежал и выл. На этом можно было бы и кончить рассказ о Беке. Прошло немного лет. И стали замечать, что порода лесных волков несколько изменилась. Попадались волки с коричневыми пятнами на голове и морде, с белой полоской на груди. Но еще удивительной было то, что, по рассказам и хетов, во главе волчьей стаи бегал дух собаки. Они боялись этой собаки, потому что она была хитрее их. В лютые зимы она крала их запасы. Утаскивала из их капканов в добычу, Загрызала их собак и не боялась самых храбрых охотников. Рассказывали еще более страшные вещи. Иногда охотники, уйдя в лес, не возвращались больше в стойбище, А некоторых находили потом мертвыми, с перегрызенным горлом, И вокруг на снегу видны были следы лап крупнее волчьих. Осенью, когда ехеты отправляются в погоню за лосями, Одну долину они всегда обходят, и лица их женщин омрачает печаль, когда у костра начинаются рассказы о том, как злой дух явился в эту долину, избрав ее своим убежищем. Их это не знает, что летом в эту долину забегает один лесной зверь. Это крупный волк с великолепной шерстью и, похожий и не похожий на других волков. Он приходит один из веселых лесных урочищ. и спускается в долину, на полянку между деревьями. Здесь лежат ислевшие мешки из лосиных шкур, и течет из них на землю золотой поток, а сквозь него проросли высокие травы, укрывая золото от солнца. Здесь странный волк сидит в задумчивости некоторое время, воет долго и уныло, потом уходит. Не всегда он приходит сюда один. Когда наступают долгие зимние ночи, и волки спускаются за добычей в долины, его можно увидеть здесь во главе целой стаи. В бледном свете луны или мерцающих переливах северного сияния он бежит, возвышаясь громадой над своими собратьями, и во все могучее горло поет песнь тех времен, когда мир был юн, песнь волчий. Stay.